Лошадки одной масти Ехал однажды магнат в роскошной карете, которую везла шестерка породистых лошадей, купленных в разных странах. Карета завязла в трясине, и сколько кучер не стегал лошадей, они не могли сдвинуться с места. Но тут появился крестьянин на телеге, которую везла пара лошадок, и с легкостью проехал через ту самую трясину. Магнат изумился и спросил крестьянина. — В чем сила твоих лошадей? — и тот сказал ему. — Ваши лошади, хоть и сильны в отдельности, но все разные породы, и нет между ними никакой связи. Каждая считает себя породистей другой и клонит в свою сторону. Стегнешь одну, а другая этому только радуется. А у меня лошадки простые, одной масти, кобыла со своим жеребенком. Чуть пригрозишь кнутом одной из них, так другая все силы прикладывает, чтобы помочь той, что рядом.